Глава двадцать третья «Из-за тебя он опять плачет!» Зло выкрикнула Фелисита. Ее глаза горели красным, и если бы нянька могла, то оставила бы от чужачки горстку пепла. «Вы бросили сына моей дорогой Элены, и если бы не я, он бы давно умер, только мои зелья помогали ему жить». «Какие зелья?» Спросил Дарио таким ледяным тоном, что Юлианна поежилась. «Фелисита, какие твои зелья?» Задал вопрос очень вкрадчивым и спокойным тоном. «У тебя нет магии. Или я чего-то не знаю?» На руках у Юлианны заходился плачем испуганный наследник. Она бездумно покачивала его и осторожно гладила по голове, пытаясь успокоить, но взгляд не сводила с мужа. Он каким-то очень быстрым и плавным движением буквально перетек к Фелисите. Только что сидел рядом с ними и уже возле няньки. Элиджо тоже напрягся. Его взгляд стал острым, на кончиках пальцев заплясали огоньки. Фелисита упрямо поджала губы и не отвечала. Только красные всполохи в глазах выдавали силу ее злости. Элиджо, срочно Марко сюда!» приказал Дарио. В глазах няньки мелькнул испуг. Фелисита, или ты все расскажешь сейчас, или Марко займется тобой. Ты не посмеешь. С вызовом проговорила Фелисита, отбросив всякую вежливость, но уверенности в ее голосе не было. Сними заклинание, мне надо Карланда. Ты видишь, что он испуган. Я ему нужна. Орланда теперь не твоя забота жестко отрезал Дарио. Фелисита так страшно завыла, что Юлианна сама очень сильно испугалась. Наследник забился в истерике, не добавил спокойствия и влетевший ураганом в комнату Марко. «Дарио!» – крикнула Юлианна, едва удерживающая выдирающегося Орландо. «Она просто не удержит ребенка. Но на помощь пришел колдун. «Спи». Он провел над Орландо ладонью, и тот, закрыв глаза, обмяк. В комнате сразу же стало так тихо, что это резануло по ушам. Юлианне стало неуютно, потому что все взгляды устремились к ней. Она так и сидела, прижимая к себе ребенка. Первым отреагировал Дарио. Он в несколько быстрых шагов вернулся и наклонился, чтобы взять Орландо на руки. Осторожно подняв его, перенес на кровать и заботливо укрыл одеялом. Я приглашу Фабио присмотреть за ним. Успокоил подскочившую к кровати Юлианну, растерянно смотрящую на него. Он заменит заклинание на обычный сон. Если хочешь, и тебе даст успокоительные настойки. Выпрямившись, он теперь все свое внимание переключил на бледную Юлианну, в глазах которой плескалась дикая смесь непонимания и страха. «А нам нужно поговорить с няней». «Я с вами!» Твердо произнесла Юлианна, хотя голос не слушался. От увиденного она была в шоке, губы дрожали, руки вообще ходуном ходили. Спиной она чувствовала прожигающий взгляд Фелиситы, слышала ее злобное шипение, но слов разобрать не могла. «Я хочу знать, что случилось, если ты уверен, что за Орландо присмотрит Фабио». «Ты не отступишь». Уголок губ Дарио дрогнул в улыбке. «Нет». Юлианна готова была стоять на своем. Дарио не стал спорить и согласно кивнул. Открыв портал, отправил Фелиситу в сопровождении Марко и Элиджио в допросную. Кажется, намечается серьезный разговор. У Юлианны была, наверное, сотни вопросов, но ни один озвучить она не успела. Вампир, выпроводив остальных, сел на краешек детской кровати и очень нежно провел пальцем по щеке спящего Орландо. Сон ребенка был каким-то неестественным, будто его просто выключили. Так в молчании они и дождались прихода Фабио. Я поспешил, как только смог. С порога начал оправдываться лекарь, держащий в руках маленький саквояж. «Сообщение Элиджио застало меня врасплох», — говорил он, приближаясь к кровати. «Ну неужели не могли сразу пригласить меня с собой?» — пожурил он Юлианну и Дарио. «Прости, старый друг». Дарио, поднявшись, хлопнул его по плечу. «Все шло хорошо, пока Фелисита не сорвалась. Нам удалось создать нужное заклятие». От изумления Фабио открыл рот и неверяще уставился на Дарио. «Все потом». Сразу же присек Дарио дальнейшие вопросы. «Нужно, чтобы Орландо спокойно спал, пока мы не закончим дела. А лучше до утра». Я понял. Лекарь поставил саквояж прямо на кроватку и каким-то словом открыл его. Можно мне треть стакана воды? Попросил, копаясь в своих пузырьках. Дарья вышел в другую комнату и вернулся с кружкой воды, протянул Фабио. Тот, взяв кружку, прищурил один глаз и совсем как на земле, накапал в воду несколько капель чего-то зеленоватого и знакомо пахнущего мятой. Сонные капли. Пояснил он. Сейчас самое сложное. Передав кружку Юлиан, не обернулся к Дарио. Я сниму магический сон, и нужно будет напоить Орланда. и он проспит спокойно до утра. Дарио кивнул, наклонившись над племянником, взял его за тонкие плечики. Фабио что-то шепнул и сделал едва уловимый сложный жест. Ребенок проснулся. Пару раз осоловело хлопнул глазами и продолжил истерику с того места, где его прервали. С огромным трудом удалось его напоить сонными каплями. От надрывного плача Юля не хотелось закрыть уши руками. Она едва дождалась, пока ребенок вновь обмякнет и уснет. На этот раз спал он нормально. «Фух!» – выдохнул лекарь и утер лоб рукавом. Потом достал из сумки еще один бутылек и передал Юлианне со словами. «Пару глотков успокаивающего зелья вам не повредят. У вас сердце так стучит, что того и гляди выскочит из груди. Пейте, а потом и я». Юлианна открыла флакончик. Пахло очень знакомо, успокоительным. Осторожно сделала маленький глоточек и на языке ощутила привычный вкус мяты. «Думаю, достаточно». Она протянула к лекарю, но тут Дарио резко выхватил его и одним махом выпил всё. «Чтобы никого не придушить», — пояснил он. «Иначе я не уверен, что удержу себя в руках. Фабио, ты находишься с Орландо неотлучно». Лекарь кивнул. Идем. Протянув руку Юлианне, открыл портал в подвалы. «У меня очень много вопросов к старой доброй нянюшке». «Но как?» Юлианна, шагнувшая следом, с опаской оглядывалась. «В этой части замка она не была. Нет, где-то здесь, конечно, должны были быть подвалы, еду хранить, оружие, еще какие-то запасы. Как-то же этот огромный замок снабжался!» Хотя она из прислуги видела постоянно только Челью, да и изредка слугу Дарио, но пару раз замечала, как еще кто-то мелькал тенью. «Да и, пожалуй, все. Стены в этом коридоре были, конечно же, черными, только не гладкими. Они будто сжимались вокруг тебя, и хотелось побыстрее проскочить этот коридор. Потолок, несмотря на приличную высоту, казалось, сейчас упадет на голову. Неяркое освещение. Юлианна уже знала, что света не хватает только ей, вампирам вполне нормально. Несколько нешироких железных дверей с маленькими оконцами закрытыми ставнями. Если ставень отодвинуть, то там обнаружатся железные прутья, которыми забраны эти окошки. Не хватало только паутины на стенах и свисающей с потолка, и стонов. Но стояла просто леденящая кровь тишина. Десяток отдающихся шагов, и Дарио открывает одну из дверей. Юлианна замялась, уже сожалея, что напросилась. Дарио мягко подтолкнул ее вперед и закрыл за ними дверь. Леди Юлианна. Марко тут же кинулся освобождать ей стул. Леди! Как безумная захохотала Фелисита. Какая она леди, чужачка! Ты сейчас оскорбляешь не только призванную искру, но и жену главного советника туманного царства, проговорил Дарио, и каждое слово падало как гранитная плита. Фелисита. «Ты была допущена к наследнику, потому что пользовалась абсолютным доверием. Элена тебя любила, и Рикардо уступил ей, разрешил тебе стать няней наследника». «Потому что она знала», – прошипела Фелисита. «Никто больше меня не любил бы ее сына. Никто бы не смотрел за ним так, как я, отдавая все сердце». «Что за зелье ты давала наследнику?» Дарио навис над нянькой, прожигая ее взглядом. «Где ты их брала?» Но Фелисита только жутко улыбнулась, сверкнув клыками, и зло выплюнула. «Не скажу. Что? Применишь силу?» «Применю», — без тени сомнений ответил Дарио. «Элиджо, давай эликсир». Вампир, скованная по рукам и ногам, забилась на стуле. Ее лицо исказило гримаса ужаса. Колдун, вздохнув, печально покачал головой и пошел к простому шкафчику в углу. Что он там делал, Юлианна из-за его спины не видела, но вернулся с флакончиком какой-то мутной жидкости. Фелисита забилась сильнее, пытаясь встать со стула, но ее опять обездвижили заклинанием. Марко отработанным движением схватил ее за челюсть и заставил открыть рот. Вампирша глотать эликсир не хотела, но куда ей было противостоять двум сильным вампирам и колдуну? Проглотив жидкость, резко затихла и будто окаменела с выпученными глазами. «Она у умерла?» Тихо спросила Юлианна, шокированная увиденным. «Надо было делать два глотка, может, это бы не так потрясло ее». «Нет». Дарио едва заметно ей улыбнулся. «Этот эликсир очень тяжело создать. Он требует много сил, как физических, так и магических, и используется крайне редко, потому что после него...» Он вздохнул, прикрывая глаза, и произнес страшную правду. «Умирают после его приема. Кто на следующий день, кто через неделю, но не выжил еще никто». Юлианна прижала пальцы к губам. Так вот, почему Фелисита так отчаянно сопротивлялась, не могла не знать, что означает для нее этот эликсир. В комнате воцарилось тягостное молчание. Все ждали, когда эликсир подействует, и Фелисита начнет говорить. «Я тебя ненавижу», — были ее первые слова. И хотя взгляд оставался неподвижным, стеклянным просто, Да и говорила она каким-то безжизненным голосом, но эмоции все равно прорывались. «Из-за тебя умерла Элена». «Почему ты уверена, что Элена умерла из-за меня?» Дарю спрашивал спокойно, хотя в его глазах горел красный огонь. «Потому что ты был другом Рикардо». Фелисита отвечала все тем же механическим голосом. «Ты познакомил ее с Рикардо» и потворствовал её влюблённости. «Кого должна была полюбить Элена?» — продолжил Дарио. «Лучано», — последовал быстрый и твёрдый ответ. «Почему?» — спросил Дарио. Остальные внимательно слушали. «Рикардо не смог бы сделать Элену счастливой», — проговорила Фелисита. «Он был слишком занят делами, чтобы уделять ей достаточно времени». «Лучано красивее, обходительнее и намного достойнее. Он так страдал, когда Элена выбрала Рикардо. Если бы не ты, она бы выбрала Лучану и осталась бы жива. Ей не пришлось бы отдавать свою жизнь за сына. Это ты ее не уберег, а еще старый дурак Элиджио». Дарио перевел растерянный взгляд с няньки на Юлианну. Видно было, как ему больно слышать такие слова. Он любил и сестру, и друга, и был искренне рад их взаимным чувствам. Взвалил на себя все, что мог, лишь бы племянник жил, и смог взойти на трон сильного царства, а не на оставшиеся после смены власти руины. Обвинение было гадким и несправедливым. Неужели Фелисита так ослеплена ненавистью к одному и любовью к другому, что решилась на измену? «Мы прикладывали все силы, чтобы этого не случилось», — свистяще выдохнул Дарио. Но Елена была упряма, никто бы не мог ее уберечь. нас смог бы», — проговорила Фелисита. «Он любит Элену до сих пор и любит Арланда как собственного сына». «Ты хотела сказать «любил»?» — осторожно поправил ее Дарио. «Любит». Неожиданно в голосе няньки прорезалась сила. «И благодаря ему Орландо жив до сих пор». От прозвучавших слов все были в шоке и неверии. «Кто давал тебе зелье? Голосом Дарио можно было дробить скалы. На челюсти желваки ходили, руки сжаты в кулаки до побелевших костяшек. «О, Лучано!» Фелисита пыталась не отвечать, но эликсир делал свое дело. «Почему ты их брала?» Дарью был намерен теперь выспросить все. Осталось задавать правильные вопросы. «Потому что он сказал, что эти зелья вылечат Орланда, со всей убежденностью ответила Фелисита. «Он обещал, и так оно и случилось. Позавчера Орландо стало лучше, как раз после зелья». Дарью быстро глянул на Юлианну и так и внула. Как раз позавчера она испачкала руку ребенка в своей крови. «Ты вытерла кровь с руки наследника. Нужно было прояснить ситуацию». «Орландо никогда не ранился до крови», — спокойно ответила Фелисита. «Кровь на руке Орланда позавчера была, да или нет?» Ответ нужен ему был однозначный. «Нет». Последовало четкое и твердое. Почему Лучано был уверен, что его зелья помогут? Он не колдун и не владеет магией. Дарио все хотелось крушить от собственной глупости, но он сохранял видимое спокойствие. Они нашли нужную формулу и компоненты. В ответе слух резануло слово Они, и Дарио поспешно спросил: Кто они? Лучано и Бруно. Ответ няньки заставил побледнеть Элиджио. Вампир принялся хватать ртом воздух, будто бы ему было трудно дышать. «Бруно жив?» – спросил колдун едва слышно, на что получил твердое «да». «Создатель», – прошептал он, хватаясь за голову. «Почему Лучано скрывается?» Дарья очень хотелось знать, почему это брат правителя предпочел, чтобы его столько лет считали мертвым из-за тебя», — буквально выплюнула нянька. «Ты бы его убил». Юлианна чуть челюсть на пол не уронила от такого заявления. Это как нужно было задурить голову этой вампирши, что она искренне верила в этот бред. А оказалось, что вампирши так же слепы в своей любви, как и земные женщины. «Где сейчас Лучано?» — проговорил Дарью сквозь стиснутые зубы. «Не знаю». Ответила Фелисита, под эликсиром она врать не могла. Когда он должен передать тебе зелье? Распросить хотелось о многом, но неизвестно, как организм старой вампирши отреагирует на эликсир. Сколько она проживет? Через три дня, ответила Фелисита, и Дарио зашипел, три дня она может и не прожить. Куда принесет? Приходилось задавать подробные вопросы, потому что Фелисита не горела желанием рассказывать все сама, противилась эликсиру. «Сад! За каменным мостиком!» — ответила нянька, кривясь от боли. «Подробнее!» — нетерпеливо рыкнул Дарио. «Выкладывай все!» «За каменным мостиком, который ведет к одинокой скале, есть тропинка!» «Среди камней, в тайнике, будет зелье!» Каждое слово Фелисите давалось с огромным трудом. «Ты встретишься с Лучано?» Дарио очень хотелось лично пообщаться с младшим отпрыском правящей читы. «Нет», — разбила его надежда Фелисита. «Он не всегда приходит». «Ты можешь связаться с ним?» Дарио хотел, чтобы Фелисита попросила Лучано прийти. «А они бы организовали ловушку?» «Нет». Ответ был быстрым и категоричным. «Почему?» Дарио, положив ладони на ручки стула, впился взглядом в бесстрастное лицо вампирши. Через такое заторможенное состояние прорывались только очень сильные эмоции. «Чтобы никто его не мог найти». Дарио показалось, что в глазах няньки мелькнуло удовлетворение. Вы случайно столько лет медленно травили Орландо, как ты могла. Терпение у советника кончилось. Мы лечили, стояла на своем Фелисита. Элена поторопилась. Моя бедная малышка. Лучана винит себя, что так долго не могли создать зелье. Твой Лучана вовсе не лечил, Орландо. Под пальцами Дарио хрустнуло дерево, разлетаясь в щепки. Признавать правду Фелисита не собиралась, настаивая на своем. «Как давно ты даешь Орландо зелье?» Этот вопрос он уже кричал. «Сразу после смерти Элены?» Имя воспитанницы она произнесла мягко. «И Рикардо!» А вот имя князя буквально выплюнула. «Бедная Елена, если бы она только знала!» «Что тебе говорил Лучана об Элене?» «Дарью никак не мог взять в толк. Зачем все это няньке? Какая ей разница, что Елена вышла за Рикардо?» «Он ее любил. Больше жизни! Бедный! Он так убивался! Он жить не мог без Элены, но ты...» Ненависть прорывалась в каждом слове. «Ты разрушил их счастье. Лучано настолько благороден, что уступил брату, а сам нестерпимо страдал, и чтобы им не мешать, решил уплыть. Но ты и Рикардо хотели избавиться от него. Не вышло!» Она зашлась хриплым, каркающим смехом. «Лучано! Л лучано! Лучано. Она пыталась говорить дальше, но только хватало ртом воздух. Из ее горла вылетали лишь хрипы. Колдун бросился к Фелисите, но было уже поздно. «Больше мы ничего не узнаем», — Марко бесстрастным взглядом смотрел на тело вампирши. «Мы узнали главное», — вздохнул Дарио. «Лучано жив, как и Бруно. Орландо чем-то опаивали, и мы скоро узнаем, чем». А еще Фелисита искренне верила Лучана и не знала всей задумки, иначе бы давно мы уже бы обнаружили зацепку. Теперь бы нам найти его и Бруно. «Я потрясен», — вздыхал колдун. «Я просто потрясен». Он поверить не мог в произошедшее. «Бруно был, то есть и есть». В общем, у Бруно настоящий талант. Он так охотно учился. У него столько было гениальных задумок. Я думал, что оставлю царство в надежных руках. Простите. В глазах старика мелькнули слезы. «Мне нечего тебе прощать, друг мой», — Дарья обнял колдуна. «Ты сделал очень многое, и не твоя вина в произошедшем». Теперь мы знаем, кто за всем этим стоит. Нужно их поймать, и вот тогда...» Конец фразы он не озвучил, но Юлианны Мороз прошел по коже. Так страшно и многообещающе это прозвучало.